Глава 65 пятая. Меткий выстрел. Как ни трудна была задача, стоявшая перед верным глазом. Я не сомневался, что он с ней справится. Янке славился своим искусством, и говорили, что он никогда не даст промаха. Я сам не раз видел, как он сбивал птицу на лету. Искусство верного глаза давало мне надежду, что задуманный им план удастся и потому повинуясь его просьбе. Я сделала рукой резкое движение к низу. Оно выглядело как проявление ярости, вызванной речью мнимого изменника. По крайней мере, так его восприняло большинство окружавших янки индейцев. Его слова, произнесенные по-английски, были им непонятны, но жесты почему-то вызвали подозрение кровавой руки. «О чем это желтоволосый говорит с пленником?» — спросил он по-испански. Пусть будет поосторожнее. А то мы и его сделаем мишенью для воинов Арапаху». Верный глаз ответил на ломаном испанском языке. Он недаром участвовал в мексиканской кампании. «Великий вождь. Я сказал, что собираюсь посчитаться с ним. Чёрт его возьми. Когда я служил в армии, он был моим начальником и однажды приказал меня выпороть. Теперь я рад, что могу отомстить. Вот что я ему говорил». «Ак», — проворчал дикарь видимо, удовлетворённый этим объяснением. — Ну, капитан, приготовьтесь! — свирепо заорал верный глаз, снова прикладывая ружьё к плечу. — Не бойтесь, я вас не задену. Ремень хорошо виден, а поле у меня большая. Уж как-нибудь она его перебьёт. Сейчас попробуем. Высокий светловолосый человек с ружьём у плеча, направленное на меня дуло. Мгновенная вспышка и удар по кресту — все эти воспоминания ощущения были почти одновременными. Повернув голову и изо всех сил скосив глаза, я сумела рассмотреть результат выстрела. Ремень был почти полностью перебит, как раз в том месте, где он огибал край доски. Я мог разорвать его, приподняв локоть. Но, ожидая появления индейца, предусмотрительно остался неподвижным. Через минуту, оскалившийся в улыбке краснокожей оказался передо мной и, найдя на кресте след пули, Указал на него стоявшим внизу. Я с трепетом ждал, что он заподозрит неладное, и вздохнул с облегчением, когда шуршание скрижет камней, раздавшиеся позади. Известили меня, что художник снова скрылся за скалой. В это время толпа индейцев уже окружила верного глаза, который в чем-то убеждал вождя, объясняя ему причину своей неудачи. Я не стал ждать конца их разговора, и, резко дернув рукой, услышал звук лопнувшего ремня и увидел его повисшие концы. Следующим движением я освободил правую руку и размотал обвивавшие меня петли с такой поспешностью, словно врывался из колец змеи. Никто из индейцев этого не заметил. Все они смотрели на верного глаза, о чем-то сердито с ним споря. Только когда я, оторвавшись от креста, прыгнул в сторону, послышались возгласы удивления, а за ними дикий продолжительный вопль. Поворачиваясь, чтобы бежать прочь, я мельком оглянулся на индейцев, и заметил, что они все еще не двинулись с места, словно окаменев от изумления. Нельзя было терять ни минуты, и, перебежав площадку, я спрыгнул вниз по другую сторону холма. Там, в шести футах ниже вершины, был небольшой уступ, на котором я увидел художника. Он сидел на краю, спиной ко мне. Индеец понял, что случилось. Только когда я, соскочив вниз, оказался рядом с ним, услышав перед этим крики с противоположной стороны холма, Он, видимо, хотел встать, но не успел. Я видел, что он безоружен. Но, боясь, как бы он не задержал меня, с силой толкнул его ногой в плечо, и он мгновенно сорвался с уступа. Тело его покатилось с камня на камень, ударяясь о скалы, и скрылось под корявыми ветвями можжевельника. Я огромными прыжками помчался вниз по отлогой тропе. Вблизи от нее стоял мой конь вместе с лошадью Уингроуго и нашими мулами. Сторож уже кинулся навстречу, чтобы перехватить меня, и на бегу старался прицелиться из ружья. Избежать столкновения с ним было невозможно, так как он находился между мной и лошадьми. Не обращая внимания на ружье, я бросился прямо к нему. Когда между нами осталось не больше пяти шагов, он остановился и спустил курок. Но ружье дало осечку. Не дав ему опустить его, я схватился за ствол отчаянным усилием вырвал оружие из рук противника и замахнулся, чтобы ударить его по голове, но он поднял кверху руки, отражая удар. Тогда я ударил его прикладом в живот, и он рухнул как подстреленный. Не выпуская из рук ружья, оказавшегося по странному совпадению моим собственным, я быстро подбежал к своему коню. Он приветствовал меня веселым ржанием. Отвязать его, собрать поводья и вскочить в седло, Заняло одно мгновение, я сразу почувствовал себя на свободе. Из-за холма появились с пронзительным криком индейцы. Большинство из них были пешие, с незаряженными мушкетами. Более предусмотрительные бросились сперва к лошадям и оружию, но еще не успели до них добежать, и это дало мне выигрыш во времени. Я уже не спешил и нисколько не боялся быть снова схваченным. Верхом на моем верном скакуне я чувствовал себя как потерпевший кораблекрушение, который снова ощутил под ногами палубу корабля. Я знал, что успею скрыться от моих преследователей, и потому, не торопясь, поправил уздечку, повернул лошадь и поскакал прочь. Мой араб не нуждался в понукании. Как птица понесся он вверх по долине, оставив далеко позади вопящих индейцев».